Каждое зло в мире зарождается от противодействия великому принципу иерархии. Каждая победа одерживается лишь принципом иерархии, потому нужно так утвердиться наявленной явленной иерархии. Приведу и параграф о любви, ибо эти два понятия «иерархия и любовь» неделимы. Имеется в виду параграф из книги «Иерархия».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 Такое сердце может молиться без слов и может омываться благодатью. Насколько нуждается человечество в сознании огня любви? Такому огню будет соответствовать лиловая звезда высшего напряжения. Параграф 281. Нужно очень точно осознать основные понятия бытия. Любовь подвига не сурова для тех, кто пылает сердцем, но она устрашает тех, кто любит немощи свои и кто колеблется, обнимая свое призрачное «я». Любовь, могущая двигать мирами, не походит на любовь над болотом, где гниют кости пережитков. Над болотом блуждающие огни разложения —